Глава 81. Устала и тупо Джина вышла из лифта, нашарила ключ и отперла дверь своей квартиры. Сказать, что она чувствовала себя как в чаду, это было бы все равно, что не сказать ничего. Идя к метро после встречи с Джеффом, она ступила на мостовую, не заметив, что горит красный свет, и оказалась перед едущим такси, которому пришлось резко свернуть, чтобы не сбить ее. Таксист нажал на клаксон, Одновременно крича на нее на каком-то иностранном языке. Вряд ли то, что он выкрикивает лестно», — подумала Джинна. Достав из холодильника бутылку воды, она бессильно плюхнулась на стул. Нахлынувшее на нее ощущение невероятной усталости было вызвано отнюдь не тем, что сегодня ей пришлось встать рано, чтобы успеть на самолет. Она чувствовала себя как марафонец, который рухнул в вознеможении, пробежав 26 миль и уже видя линию финиша находящуюся от него всего в 332 ярдах. Взглянув на свой телефон, она увидела, что на ее почту пришли пять новых писем. Одно из них было от Эндрю, брата Кэти Райан. «Привет, Джина. Извините, что беспокою вас опять. Моя мать звонит мне по два раза в неделю, спрашивая, не выяснили ли вы в ходе вашего расследования чего-то нового относительно гибели Кэти? Я знаю, что это уже говорил, но повторяю». У меня нет слов, чтобы выразить нашу признательность. Что бы вы ни обнаружили, для меня будет большим утешением узнать, что в действительности произошло с моей любимой сестрой. Мы будем вечно вам благодарны. Эндрю». Поставив на расследование в отношении Rail News Крест, Джефф лишил ее азарта погони, приятного возбуждения от обнаружения того, что прежде было сокрыто, и чести пролить свет на истину. Казалось, навеки похороненную безвестной безымянной могиле. А она-то уже рисовала воображение, хвалебные отзывы и награды, которые будут ей присуждены. Когда Empire Review опубликует сагу о темных делах в Real ньюс И даже грезила о пулицеровской премии. Электронное письмо Эндрю отрезвило ее, напомнив о молодых женщинах, жизни которых были либо отняты, либо поломаны неким покрываемым крупной корпорацией монстром. Теперь он, возможно, никогда не предстанет перед судом и не получит по заслугам. Джина оглядела свою небольшую кухню. Новое оборудование, кварцевая столешница кухонного стола и сверкающая стекломозаичная плитка, украшающая стены над мойкой и плитой. Все это придавало кухне более веселый и более современный вид. Главная ванная комната с удобной душевой кабиной и новенькой плиткой также была для Джина источником радости но все эти улучшения влетели ей в кругленькую сумму. Благодаря им цена квартиры выросла, однако ее сбережения существенно сократились. Джефф сказал, что у него есть другой проект, который он хочет ей поручить. Но когда это будет? На следующей неделе? В следующем месяце? Или вообще месяца через три? Сейчас ее расследование впервые было остановлено в самом разгаре, и было неясно, сколько ей заплатят за проделанную работу. А спрашивать об этом пока что точно не время. Только не теперь, когда один из главных рекламодателей журнала стоит на пороге банкротства. Часть полученного ею аванса еще не потрачена. Но то, что осталось, то, что не было израсходовано на работу над делом рэлл надо будет вернуть. на импаре импари-ревью свет клином не сошелся», — подумала Джина. «Есть и другие журналы, публикующие журналистские расследования». Некоторые из них в прошлом уже выходили с ней на связь. Но двигаться вперед в этом направлении даже при самом благоприятном стечении обстоятельств будет нелегко. Ей придется рассказать редакторам этих журналов, что работу над своим нынешним расследованием она начинала, когда сотрудничала с Empire. Но почему в Empire Review отказались от дальнейшей разработки этой темы? Главный редактор другого периодического издания наверняка задаст такой вопрос. И не предпочтет ли он или она так же, как Джеф, считать, что речь идет всего лишь о несчастном случае, повлекшем смерть, и самоубийстве? Затем Джинни пришел в голову еще один вопрос, и ситуация запуталась еще больше. Empire ревью заплатил ей аванс. А раз так, то не сохраняет ли этот журнал, несмотря на свой отказ от разработки темы, долевое имущественное право на публикацию и той информации, которую она уже добыла? И той? которую, возможно, добудет в дальнейшем. Джина испытывала соблазн позвонить юристу Брюсу Брейди и попросить его прояснить ситуацию, однако решила этого не делать. Брейди, конечно, человек приятный, но нельзя забывать, что он работает на Эмпайр. И прежде всего он будет защищать интересы своего клиента. «Предположим, что все права собственности, несмотря ни на что, принадлежат мне», – подумала Джина. Смогу ли я в таком случае продолжить работу над этой темой на свои собственные средства? В настоящее время только на одну зацепку придется тратиться дополнительные деньги. Известно ли родителям Пола Стивенсон нечто такое, что могло бы мне помочь? Вон Смит сообщил, что тело Пола было отправлено в Завьер, штат Небраска. Быстро пошарив в интернете, Джина узнала, что Завьер – это аграрное поселение, расположенное в 70 милях от ближайшего крупного города – Амахи. «Значит, нужно будет оплатить билеты на самолет, аренду машины и, возможно, одну ночь в отеле», – подумала она. «Почему так легко тратить чужие деньги и так тяжело расставаться со своими?» Джина знала, что ее отец без колебаний одолжил бы ей денег, но обращаться к нему ей не хотелось. Она собиралась потратить какое-то время на изучение биографии Мэриэн Кэллоу, и ей была противна сама мысль о том, чтобы занять денег у отца, и пустить их на изучение подноготной его подруги. «Господи, как же мне его не хватает!» Сказала она вслух, глядя на маленький круглый магнитик с фотографией ее и Теда, единственный магнитик на ее холодильнике. Его подарила ей мать Теда, после того, как они навестили его родителей в их загородном доме на мысе Кейп-Кот. Она сфотографировала Джину и своего сына, когда те стояли на террасе дома, выходящей на залив, и любовались закатом. Хотя Тед и исчез из жизни Джины, фотография на магните давала ей проблеск надежды. «Несмотря ни на что», — подумала она, — «еще настанет день, когда мы будем стоять, взявшись за руки, и смотреть, как солнце заходит за горизонт».